Глава 25. Дыхание вулкана. В Индийский океан медленно погружалось солнце, а острова все прибывали. Их собралось великое множество, несколько сотен, наверное, а может и больше. В какой-то момент Биш и Хилбри окончательно сбились со счета. Словно старые приятели, вновь прибывшие радостно приветствовали друг друга, хотя виделись они впервые в жизни. «Я добирался сюда ровно двенадцать месяцев», — взволнованно рассказывал каменистый остров с высоким, хорошо сохранившимся маяком. «В северном ледовитом океане на целую зиму я застрял во льдах. И лишь чудом выбрался оттуда невредимым, а мы долго путались по атлантике, смущаясь сообщил архипелаг из крошечных островов и знаете кто пришел нам на помощь киты они описали нам подробный маршрут и даже проводили немного до южного океана меня тянуло сюда много лет подряд признался потухший остров-вулкан. Но я никак не решался сняться с места. И я, было так страшно, подхватил коралловый остров, густо покрытый тропической зеленью. Все время чувствовалось, что мне все это кажется. — Что это? — спросила Хилбри. Ну, что меня куда-то тянет. Я все думал, что я себе все выдумываю. — И у меня такое было, — кивнул речной островенок. А окружающие хором твердили, чтобы я не забивал себе голову ерундой. — Путешествие не для островов. Уж лучше бы ты делом занялся, — подхватывал плавучий остров из водорослей. — Интересно, это каким? — рассмеялся искусственный грунтовый остров. — С тех самых пор, как исчезли люди, никаких дел у меня в помине нет. — У меня тоже. — И у меня. — Мой маяк превратился в груду бесполезных камней, — вздохнул Бишопрок. — А ведь когда-то... Он был гордостью Британии. Друзья, а вам не кажется все это малость странным? спросил вдруг гигантский материковый остров, что мы здесь все собрались в одном месте, в одно и то же время? Это более чем странно, согласился архипелаг. Причем, заметьте, почти у всех нас есть маяки. Угу. — Что бы это значило? По островам прокатился недоуменный ропот. Первая радость от встречи прошла, и наступил черед призадуматься. — А может, это просто стечение обстоятельств? Обычное совпадение? — высказал свою догадку речной островенок. — Обычное совпадение? — усмехнулся старик-вулкан. С тех самых пор, как я потух, а произошло это много миллионов лет назад, я не верю ни в какие совпадения, и уж тем более в обычные. — А что с тобой произошло? — заинтересовался Бишепрок, внимательно глядя на старика. — Миллионы лет тому назад. «Меня покинул, друг», — коротко ответил вулкан. Бишопрок Рок кивнул. Он так и думал, а потом спросил, «Может, ты сам его прогнал?» Вулкан вздрогнул и надолго замолчал. Острова тоже притихли, прислушиваясь к его хриплому дыханию. «Я прогнал ее, потому что...» Испугался. Чего? Полюбить. Я побоялся отдать птии. Единственное, что не успело во мне зачерстветь — сердце. Но с ее исчезновением оно потухло навсегда. И это... «Никакое не совпадение!» «Отдать сердце?» переспросила старика Хилбри. «Неужели за миллионы лет ты так и не понял, что, отдавая, ты получаешь взамен гораздо большее? У нас с Бишем одно сердце на двоих, и оно такое, что вмещает в себя весь мир!» Бишеп Рок. Молчал. Ему не было жалко вулкан, только немного за него грустно. Остров снова вспомнил спящую в гнезде птию и нагастика, ныряющего в прибрежных волнах, и улыбнулся, и прижал к себе крепче Хилбри. «Смотрите!» — вдруг громко закричал Коралловый остров. «Вон там, на горизонте! Что это такое?» Острова оглянулись на север. Озаряя океан радужным светом, от линии неба отделилась гигантская крылатая фигура и стремительно стала приближаться. Самым странным было то, что чем ближе она становилась, тем сильнее уменьшалась в размерах. Биша Прок всматривался вдаль и не верил своим глазам. Неужели это она? Разве такое возможно? — Ну вот мы и встретились снова, Биш! — долетел до него знакомый голос. — Здравствуй, остров!